Ее глаз почти не видно из-за наростов и шишек. Она страшно ш и п е л я в и т Ни слова не разобрать. То, что обращается она к нему, он понял лишь потому, что баба п р и д в и г а л а к краю стола пакеты с дурью. Она тут п о л ы н ь ю торгует, оказывается. Горохов отворачивается и проходит мимо. Он идет к прилавку. Там м у ж и к в г р я з н о й м а й к е Единственный кондиционер дует ему на затылок и спину.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 то самый желтый жирный чуть сладковатый хлеб, который лежал на пластике посреди стола и который горохов собирался съесть перед уходом. Грязная, не мытая полгода лапа с ногтями в пол сантиметра тянулась к его желтому вкусному хлебу. Чисто машинально геодезист оттолкнул его руку и для о с т р а с т к и локтем врезал уроду в грудь, чтобы осадить малость.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 Нет, не сдох наркот, а жил. Сначала он пошевелил рукой, а потом стал и ногами шевелить, пытаясь перевернуться, ворочал по полу лавку с г р о х о т о м Как вы свободил ноги, перевернулся. На всякий случай Горохов снова положил руку на обрез. Вдруг у урода пистолет в одежде. Как ты же он себе на дурь зарабатывает? Нет.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 Наркоман уже не шевелится, только тут он останавливается и идет к своему месту. Достает старенькую портативную двадцать седьмую рацию из под прилавка, начинает кого-то вызывать. Прибегает худая женщина со шваброй, начинает сыпать песок на р в о т у убирать ее с пола старой шваброй. А в помещение влетает тот наркоман, что пытался заговорить с Гороховым на улице. Лева, Лева, не надо! с и п и т он и быстро идет к хозяину заведения. Уйди отсюда, иначе вместе с ним уедешь, о р ё т хозяин, и снова что-то говорит в р а ц и ю Не надо, л ё в а я прошу, ноет наркоман. Уйди, я сказал, рычит л ё в а Он отталкивает наркомана и выходит из заприлавка, подходит к избитому, хватает его за ш и в о р о т и тащит волоком из помещения на солнце, на жару. Наркоман остановился посреди зала. Он едва не плачет. Эй! окликнул его Горохов. Он куда его? Он его Приставу сдаёт что ли? к а к о м у ещё Приставу? Ноет наркоман. Он его в санатории сдаёт. Все, конец, в о д ю х е Санаторий? удивляется геодезист. Что за санаторий? Пипец, водюхи! говорит наркоман и, не глядя на Горохова, уходит на улицу. В заведении всё успокоилось.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 Начал собираться. л ё в а хозяин заведения, особого радушия на прощание не проявил. Знал, что Горохов в его ш а л м а н е больше не появится. Чего зря стараться? Он только кивнул, когда тот подошел к прилавку. н о г и а д е з и с т не ушел сразу. Я тут человек новый, но вот услыхал, что эти. Он кивнул на публику, что собралась у двух столов.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 И л у ч ш е место, чем столовая, он не знал.